издательство Эксмо Луиза Хей Дэвид Кеслер Исцели свое сердце Читают Ольга Салим и Михаил Лукашов В книге упоминаются социальные сети, принадлежащие Meta Platforms, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации От авторов Мы написали эту книгу Чтобы понять, как мы скорбим и находим исцеление после того, как переносим разные виды потерь, такие как расставание, развод или смерть. Горе это непростое испытание, но именно наши мысли часто добавляют страдания к уже существующей боли. Мы надеемся, что эта книга расширит ваше сознание, ваше мышление по поводу потери и вы сможете включить в них любовь и понимание. Наше намерение состоит в том, чтобы вы полностью переживали свое горе, но при этом не тонули в печали и страданиях. Скорбь это не то состояние, которое следует лечить. Это естественная часть жизни. Душа не знает потерь. Она знает, что всякая история начинается и всякая история заканчивается. А между тем Любовь живет вечно. Мы надеемся, что слова, которые вы услышите в этой аудиокниге, успокоят и умиротворят вас на вашем пути. Однако ни одна книга не сможет заменить профессиональной помощи, если вы в ней нуждаетесь. От всей души желаем вам любви и исцеления. Луиза и Дэвид. Предисловие Дэвида Кеслера. Большую часть жизни я работал с горем и скорбью. Мне посчастливилось написать четыре книги на эту тему. Две из них в соавторстве с легендарной Элизабет Кюблер-Росс, известным психиатром и автором потрясающей книги о смерти и умирании. Когда я читаю лекции, мне часто задают вопрос: такую работу со скорбью можно применять в случае развода? И даже на вечеринках обязательно найдется человек, который найдет меня и спросит: "Не могли бы вы мне помочь? Я только что развелся, и я знаю, что вы много знаете о том, что такое горе". Для меня это всегда напоминание о том, что работа, которой я занимаюсь, применима не только к концу жизни, но и к концу отношений или браков. Правда в том, что потеря это потеря И горе это горе, независимо от того, с чем это связано или что это вызвало. Не могу сосчитать, сколько раз я слышал, как люди очень жестко отзываются о себе во время разрыва или завершения брака. И часто в таких случаях я вспоминал своего друга Луизу Хей, автора международного бестселлера Вы можете исцелить свою жизнь, которая часто говорит: "Обращайте внимание на то, О чём вы думаете? Во время запуска моей последней книги "Ведение путешествия и комнаты полные людей" меня пригласили выступить на конференции издательской компании Heyhouse. Хотя именно это издательство, основанное Луизой, выпускает мои книги в течение многих лет, я с ней не встречался, но мне очень хотелось поговорить с ней. Мы договорились пообедать вместе сразу после моей презентации. Через несколько минут после начала своего выступления я почувствовал, что в аудитории что-то происходит. Люди переглядываются и перешептываются. Я понятия не имел, в чем дело, поэтому просто продолжал говорить. И тут меня осенило. В помещение вошла Луиза и присела на свободное место. Хотя она пыталась остаться незамеченной, Она просто несет с собой определенную энергетическую силу. За обедом мы с ней поговорили об общих друзьях и о новостях, а затем она сказала: "Дэвид, я все обдумала, и я хочу, чтобы ты был со мной, когда я буду умирать". "Для меня это большая честь", тут же ответил я. Поскольку я специалист по смерти и скорби, для меня нет ничего необычного в подобных просьбах. Большинство людей не хотели бы умирать в одиночестве. Им хочется знать, что кто-то, кто понимает, что такое конец жизни, будет присутствовать при их уходе. Например, знаменитый актер Энтони Перкинс попросил меня быть с ним в момент его смерти. Автор бестселлеров Мариана Уильямсон попросила меня быть с ней и с ее отцом, когда они будут уходить. И когда моя наставница Элизабет Кюблер-Росс совершала свой последний вздох, я был с ней. И тогда я спросил: "А что происходит? У тебя что-то со здоровьем, о чем я не знаю?" "Нет, мне 82 года. Я вполне здорова, насколько это возможно. И я прожила очень полную жизнь. Просто хочу убедиться, что когда придет мое время, я проживу очень полную смерть". Такова Луиза. По расписанию конференции там должен был демонстрироваться документальный фильм Открытые двери, в котором рассказаны истории ее знаменитых хейрайдов, еженедельных собраний по средам для людей больных СПИДом и их близких, которые проходили в 1980-х годах. Именно там мой мир и мир Луизы Хей впервые пересеклись. В тех редких случаях, когда она пропускала вечер в среду, я ее заменял. И это было поразительно. Представьте себе около 350 человек, в основном мужчины, но есть и женщины, больных СПИДом. Это были первые годы эпидемии, раньше, чем стали доступны разные лекарственные средства. В основном эти люди столкнулись с катастрофическими событиями в своей жизни. И вот Луиза сидела среди них и не видела ничего катастрофического, только возможность изменить жизнь. Во время этих собраний она вносила в комнату исцеляющую энергию, и при этом она совершенно четко обозначала, что это не вечеринка для людей, которых надо пожалеть. Там не было места для тех, кто ощущает себя жертвой. Скорее эти собрания предоставляли шанс получить глубочайшее исцеление, исцеление души. На меня нахлынули воспоминания, когда я заговорил об этих вдохновляющих волшебных вечерах. Теперь, спустя более 25 лет, мы с Луизой снова сидели вместе, размышляя о тех днях и о том глубоком влиянии, которое они оказали на наши жизни. Когда начался документальный фильм после короткого вступления, Луиза взяла меня за руку, и мы вместе пошли по проходу между сидениями в зале. Мы планировали все обсудить, а потом вернуться, когда фильм закончится, и ответить на вопросы аудитории. На полпути к выходу она остановилась. "Смотри", сказала Луиза. "Вон том на экране. Том был одним из первых членов клуба Хейройд, который уже давным-давно умер" все такие молодые, заметил я. Давай посидим минутку, прошептала она и потащила меня на последний ряд. Мы посмотрели весь фильм. Потом мы встали, собрались с мыслями, вышли на сцену, и посыпались вопросы. Что значит слабость? Если мысли могут исцелять, то зачем мы принимаем лекарства? Почему мы умираем? Что такое смерть? Каждый ответ, который давала Луиза, потрясал людей информацией о том, что такое болезнь. Затем она кивала мне, прерывая мою задумчивость, словно мы играли в теннис, и она отбивала на меня мяч. Десятиминутный сеанс ответов на вопросы растянулся на 45 минут и, возможно, мог бы продолжаться еще несколько часов. В тот момент, когда я подумал, что беседа окончена, Луиза громко объявила на всю аудиторию: "Кстати, я договорилась с Дэвидом Кеслером, что он будет со мной, когда я буду умирать". Люди зааплодировали. Тем, что мне показалось личной просьбой, Луиза теперь поделилась с целым миром. Это был пример ее силы, честности и открытости. В тот вечер Рейд Трейси, исполнительный директор издательства Хайхаус, сказал мне: Мы с Луизой обсуждали, что вы вдвоем сделаете кое-что вместе. У вас есть общая история, и вы можете предложить людям много мудрости. Мы считаем, что вы должны вместе написать книгу. Я представил, как Луиза Хей делится своими открытиями по исцелению, касающимися одного из главных вызовов в жизни, будь то умирание отношений, расставание или развод. Смерть близкого человека или переживание множества разных других потерь, таких как потеря любимого животного или даже потеря работы. Мудрые слова Луизы. Обращайте внимание на то, о чем вы думаете. Снова пролетели у меня в сознании: "Что если мы с ней вдвоем напишем книгу, в которой будут совмещены ее аффирмации, знания о том, как мышление способна исцелять. И мой многолетний опыт помощи другим людям, которые пытаются справиться с горем и потерей. Я подумал о том, скольким людям может помочь такая книга. А еще я подумал о том, как интересно будет близко поработать с Луизой по такой важной теме. Если получится, что наша совместная работа над этой книгой будет такой же бесшовной, как и наша сессия вопросов и ответов на этой конференции, плюс наши собственные открытия за многие годы, а еще возможность дополнить и закончить мысли друг друга по различным вопросам. Пожалуйста, учтите, что кроме этого предисловия и главы 1, где я описываю начало нашей совместной писательской деятельности и делюсь с вами нашими приватными разговорами, авторство книги принадлежит нам обоим, Луизе и мне. Итак, наше совместное путешествие началось. Вступление. Разбитое сердце это также открытое сердце. Какими бы ни были обстоятельства, когда вы кого-то любите, и ваше совместное время заканчивается, вы естественным образом будете чувствовать боль. Боль от потери любимого человека это часть жизни. Часть этого путешествия, однако это не обязательно должно сопровождаться страданием. Хотя вполне естественно забывать о своей силе после потери близкого человека, правда в том, что после расставания, развода или смерти у вас остается способность создавать новую реальность. Здесь давайте проясним. Мы предлагаем вам изменить свое мышление после пережитой потери, не избегать боли, а преодолевать ее. Мы предлагаем вам такой образ мыслей: когда вы вспоминаете человека, которого любили, с любовью, а не с печалью или сожалением. Даже после самого тяжелого расставания, после самого мрачного развода и самой трагической смерти возможно достичь этого со временем. Это не означает, что вы отрицаете боль или бежите от нее. Напротив, Вы позволяете себе испытывать ее, а затем разрешаете новой жизни развернуться перед вами, жизни, в которой вы испытываете глубокую любовь, а не печаль. И вот здесь начинается настоящая работа. В этой книге мы будем подробно рассматривать три основных момента. Первый. Как помочь себе прочувствовать свои чувства по-настоящему? Если вы слушаете эту книгу, значит, скорее всего, вы испытываете боль. И мы не хотим отнимать у вас это. Но на этот раз, возможно, у вас появился очень важный шанс не просто исцелить свою боль, а начать выпускать ее, если вы полностью ощутите все свои чувства. Одна из главных проблем состоит в том, что вы, вероятно, пытаетесь оттолкнуть или проигнорировать свои чувства. Вы считаете их неправильными слишком слабыми или слишком сильными. В вас есть много закупоренных эмоций, и гнев одна из тех эмоций, которые часто подавляются. Однако, чтобы его исцелить, надо его выпустить. Мы говорим не только о гневе, связанном со смертью, но и о любом моменте, когда вы испытываете гнев. Элизабет Кюблер-Росс, известный специалист по переживанию горя, которая выделила пять стадий скорби, утверждала, что мы можем почувствовать гнев, пропустить его через себя и покончить с ним за несколько минут. Далее она говорила, что любой гнев, который мы испытываем больше 15 минут, это старый гнев. Разумеется, гнев всего одна из эмоций, которые у нас возникают. Когда заканчиваются отношения, Когда происходит развод и даже когда случается смерть, нас обуревает очень много чувств. И прочувствовать их по-настоящему первый шаг к исцелению. Момент второй. Как позволить старым ранам подняться на поверхность, чтобы исцелиться. Ваша потеря, кроме прочего, откроет путь вашим старым ранам. И нравится вам это или нет, они начнут всплывать на поверхность. Некоторые из них вы не будете осознавать. Например, переживая расставание, вы можете думать: "Я знала, что он не собирался оставаться со мной". Во время развода, возможно, вы уверены: "Я не заслуживаю любви". А когда умирает близкий человек: "Со мной всегда происходит что-то плохое". Это и есть негативные мысли, которые скрываются под вашей текущей потерей. Очень полезно будет воспользоваться преимуществом грустного момента, чтобы поразмышлять над прошлым и пересмотреть прошлые события со всей чуткостью. Однако переживать их снова и снова болезненный и непродуктивный процесс. Именно это вы склонны делать, когда возвращаетесь в прошлое без намерения исцелиться. Откуда берутся эти негативные мысли? Все дело в том, что они возникли в прошлом. И не были тогда исцелены с любовью. Вместе с вами мы прольем свет на все эти старые раны и негативные мысли и начнем процесс исцеления с любовью и состраданием. Момент третий. Как изменить искаженное мышление относительно отношений, любви и жизни вообще? Когда вы переживаете какую-либо потерю, Вы применяете свой текущий образ мыслей, который часто является искаженным. Что мы имеем в виду? Это происходит, когда ваши убеждения окрашены детскими травмами и сформированы обидами, оставшимися от прошлых отношений. Искаженное мышление часто формируется вашими родителями и другими людьми в вашей жизни, которые делали все, что могли, но просто у них с детства тоже было искаженное мышление. И всё это вместе образовало тот внутренний диалог, который вы мысленно ведете сами с собой, снова и снова прокручивая в голове некоторые свои старые мысли. А затем вы накладываете это старое мышление, эту негативную беседу с самим с собой на свою новую потерю. Именно поэтому люди часто относятся к себе без любви и чуткости, когда теряют кого-то, кого они сильно любили. Мы обвиняем себя. Мы устраиваем вечера жалости к себе и даже считаем, что заслуживаем той боли, которую сейчас испытываем. Как разорвать этот замкнутый круг? Слушайте дальше, и вы узнаете о том, как важны позитивные аффирмации и как мощно они влияют на искажённое мышление. Сила аффирмаций, способная исцелить боль. Аффирмации это утверждения, которые закрепляют позитивные или негативные убеждения. Мы хотим помочь вам осознать те негативные аффирмации, которые вы возможно используете, и мягко ввести в свою жизнь новые, позитивные. Когда вы думаете, вы постоянно что-то утверждаете. К сожалению, если ваше мышление искажено, то обычно вы повторяете негативные аффирмации. Мы собираемся с любовью предложить позитивные аффирмации для вашего горя и вашей жизни. Эти положительные утверждения могут поначалу показаться вам неистинными, когда вы станете их использовать. Все равно впустите их в свою жизнь. Возможно, вы боитесь, что мы пытаемся отнять у вас вашу скорбь или каким-то образом умолить ее, Но это очень далеко от правды. Ваша скорбь целиком ваша. Однако позитивные аффирмации могут избавить вас от страдания, а также исцелить некоторые ваши старые раны и негативные схемы мышления. Ваши негативные аффирмации не истинны, тем не менее вы охотно чувствуете то, что они вам диктуют. Многие люди, испытывая душевную боль, неосознанно повторяют негативные аффирмации, проявляя при этом крайнюю жестокость к самим себе. Одна из основных целей, которых мы надеемся достичь в этой книге, это найти способ навсегда изменить такое повторяющееся негативное мышление. Когда вы будете слушать позитивные аффирмации, представленные в данной книге, обязательно применяйте их к собственным переживаниям. Применяйте их к своим мыслительным схемам, к своим убеждениям, К тому, как вы видите мир, и избавляйтесь с их помощью от своего ограниченного негативного мышления. Некоторые аффирмации могут вызвать на поверхность ваши старые раны из далекого прошлого, чтобы помочь вам проработать текущие проблемы и в конечном итоге полностью исцелиться с помощью любви. Дар жизни после потери. Мы уверены, что вам известно, как прекращать отношения. Вам известно, как заканчивать брак. Вы даже знаете, как покончить с жизнью. Но знаете ли вы, как завершить отношения или брак? Известно ли вам, как завершить жизнь? Это другой взгляд, которому мы надеемся вас научить во время нашего совместного путешествия. После потери в жизни всегда можно найти неожиданные дары. Возможно, вам все это покажется новой и непривычной концепцией. Но правда в том, что не все отношения должны продолжаться. Некоторые продлятся месяц, а некоторые 10 лет. Вы испытаете боль, если будете считать, что отношения, рассчитанные на год, должны продлиться 5 лет. Вы испытываете боль, потому что думаете, что отношения, рассчитанные на 10 лет, должны длиться 25. То же самое относится и к бракам. Можете ли вы считать брак успешным, если он заканчивается разводом? А между тем, это может быть так. Он может быть идеальным благодаря опыту, который получили вы и ваш партнер. Даже когда жизнь заканчивается, это происходит в ритме. Конечно, это печально, потому что вам хотелось бы провести побольше времени с человеком, которого вы любите. И это вполне естественно. Однако для полной завершенной жизни должны быть соблюдены два требования. Должен быть день рождения и должен быть день смерти. Вот и все. Мы все приходим сюда на середине фильма и уходим мы также с середины. Нам хочется удержать связь с умершим любимым человеком, нам хочется сохранить воспоминания и со временем Мы можем отпустить эту боль. В первой главе мы начнем изучать свои мысли по поводу потери. Что вы думаете о расставании? Какие у вас мысли в отношении окончания брака? Как вы реагируете, когда умирает близкий человек? Проводя вас через эти вопросы, мы поможем вам начать изменять свои мысли о потере. Во второй главе мы перейдем к отношениям. Может быть, вы слушаете эту книгу в тот момент, когда переживаете разрыв, а другие, возможно, испытывают муки развода или смерти. Независимо от вашей текущей ситуации, мы советуем вам прослушать эту главу, поскольку все браки и все разводы начинались с отношений. И смерть также связана с отношениями. В третьей главе подробно рассмотрено горе во время развода. А затем в четвертой главе мы поговорим о скорби после смерти близкого человека. И так же, как мы предлагали вам в любом случае прослушать главу об отношениях, мы советуем вам прослушать главу о смерти, потому что все расставания и все разводы это тоже смерть на определенном уровне. В оставшихся главах мы изучим множество других видов потерь, которые люди испытывают в жизни от потери любимого питомца до потери работы, неудачно завершившаяся беременность и многие другие. Мы даже рассмотрим способы исцеления таких потерь, которые не так легко заметить, например, скорбь по тем вещам, которых в жизни никогда не было и никогда не будет. Главы этой книги содержат новые мышления, согревающие сердце истории и мощные аффирмации, подобранные для разных ситуаций. Истории, рассказанные здесь, взяты из реальной жизни. Они происходили с реальными людьми в реальных ситуациях. И эти люди решили с любовью поделиться с нами трудностями и уроками своей жизни, чтобы мы смогли поделиться этим опытом и с вами. Мы всей душой желаем, чтобы вы открыли для себя следующую истину. С чем бы вам не пришлось столкнуться в жизни, Вы можете исцелить свое сердце. Вы заслуживаете жизни, полной любви и покоя. Давайте же начнем этот процесс исцеления вместе. Луиза и Дэвид